У двери комнаты Векс обнаружил дощечку с забитыми в неё гвоздями. На гвоздях висело восемь ключей с бирками. Векс внимательно прочёл каждую. Несмотря на то, что колонка должна была работать 24 часа в сутки, сегодняшние события, разумеется, не в счёт. На дощечке обнаружился и ключ от входной двери. Сняв его с крючка, Векс покинул крошечный офис. Вернувшись в торговый зал, Векс погасил люминесцентные лампы на потолке и остался стоять в полутьме, часто дыша через рот и облизывая губы, ощущая на языке едкий запах порохового дыма. Мягкий полумрак нежно прикасался к его лицу и тыльным сторонам ладони. Ласки теней всегда казались ему такими же эротичными и возбуждающими, как и касание дрожащих тонких пальцев. Тщательно обойдя распростертые на полу тела, Векс подошел к кассовому аппарату и достал из ящика свои 40 долларов сдачи. Смит и Вессон... Юнного азиатского джентльмена так и остался лежать в свете настольной лампы, куда векс положил его несколько минут назад. Он не считал себя способным украсть оружие, точно так же, как и деньги, которые ему не принадлежали. Надкушенная сосиска лежала рядом с револьвером. К сожалению, пластиковая обёртка оказалась содрана, и тощий джим Был безнадёжный испорчен. Впрочем, Векс взял с витрины ещё одну сосиску, аккуратно откусил кончик вместе с целлофаном и выдавил мясной столбик из упаковки. Затем он затолкал надкушенную японцам сосиску в целлофановую кишку и закрутил край. Эту сосиску Он убрал в тот же карман, в котором уже лежала видеокассета для Арель. Потом он заплатил за выброшенную им сосиску, набрав сдачу из незапертой кассы. На прилавке он заметил ещё один телефонный аппарат, выдернув его из розетки, Вехс раздалбил клавиатуру несколькими сильными ударами. Вот теперь можно сделать покупки и в путь. Когда свет над головой погас, кот почувствовал значительное облегчение. Однако раздавшиеся вслед за этим трескучие удары напугали её, а наступившая тишина заставила снова насторожиться она выползла из прохода тускло освещённого помелью холодильника и вернулась в самый тёмный угол в конце ряда полок сжимая в руке упаковку с одноразовой зажигалкой пока на потолке горели лампы и можно было не бояться что свет выдаст её присутствие Кот испытала своё жалкое оружие и убедилась, что зажигалка работает исправно. Теперь она стискивала её в кулаке и тихо молилась, чтобы убийца как можно скорее закончил то, что он сейчас сделает. Ей представлялось, что он как раз обчищает кассу, и прошу тебя, Боже, убрался отсюда. Ей совсем не хотелось оказаться с ним один на один, имея в активе один только биковский баллончик с бутаном. Если обходя магазин в поисках поживы, убийца случайно наткнётся на неё, кот могла рассчитывать только на внезапность и везение. Она собиралась ткнуть ему горящей зажигалкой в глаза, или даже поджечь волосы. Однако всерьёз рассчитывать на успех не стоило. Убийца, она уже убедилась в этом, умел двигаться с невероятным проворством. Наверняка он сумеет выбить зажигалку у неё из рук, прежде чем она успеет нанести ему сколько-нибудь серьёзный урон. Даже если ожог выйдет серьёзным, У неё будет всего лишь несколько секунд, чтобы повернуться и бежать. Убийца погонится за ней и настигнет, что с его длинными ногами не составит труда. В этом случае исход схватки будет зависеть от того, что пересилит: его сумасшедший гнев или её безумный страх. Кот услышала шорох, движение, скрип дверцы прилавка, шаги. От нахлынувшего страха её чуть не стошнило. Но как только она поняла, что убийца, похоже, уходит, её радости и облегчению не было границ. Неожиданно она осознала, что шаги, вместо того, чтобы удаляться по направлению к одной двери, приближаются к ней. Кот сидела на корточках, ни жива, ни мертва, прижимаясь напряженной спиной к торцу длинной полки стеллажа. Она никак не могла сообразить, где именно находится преступник. Идет ли он по первому ближайшему к дверям проходу или по центральному, слева от нее? Нет, это был третий проход справа. Убийца, не торопясь, шагал мимо холодильников. Он еще не заметил ее и не спешил разделаться с нежелательным свидетелем. Кот поднялась на ноги и, не осмеливаясь выпрямиться в полный рост, беззвучно отступила влево. Свет от панелей холодильников, отражаясь от звукопоглощающего потолка, попадал и сюда — но почти ничего не освещал. Во всяком случае, разложенные на полках товары были погружены в благословенную тьму. Стараясь наступать только на носки своих мягких кроссовок, кот сделала несколько шагов по направлению к входной двери. Тут ей пришло в голову Что вскрыто упаковку от зажигалки, она оставила на полу у торца стеллажей, там, где проводила испытание своего оружия. Убийца непременно увидит её, может быть, даже наступит. Возможно, ей повезёт, и он решит, что в магазине побывал мелкий воришка, который вынул зажигалку из упаковки, чтобы из подручней было прятать её в кармане. А возможно, убийца Поймёт, в чём тут дело. Инстинкт мог служить ему так же хорошо, как он порой служил кот. Если рассматривать интуицию как голос Бога, то вполне вероятно, что другое, менее человеколюбивое божество может потихоньку нашоптывать свои советы маньякам и убийцам.